Эписодий 27. Беда над морем. Глава 1. Поминки по чудовищу. Горе тебе, крепкостенный Аргас! Подпалив три храма, Химера оставила горькую память по себе. Святилища Аполлона Волчьего, Аполлона Хранителя Улиц и Аполлона Прорицателя сгорели дотла но огонь перекинулся дальше, пожирая все, до чего мог дотянуться. С яростью, не знавшей пощадой, казалось, в пожаре воскресла трехтелая дочь Тифона и Ехидны, решила погулять напоследок. Горели алтари геры цветущей и геры владычицы горных вершин, пылали колонны и портики над жертвенниками Афродиты Небесной и Афродиты Победоносной, Как вязанки дров полыхали храмы Зевса Трехглазого и Зевса Изобретателя. Пожар не ограничивался местами, посвященными ненавистным химере олимпийцам, превращались в пепелы залубани, гимнасии, харчевни, торговые ряды, красильни, мастерские шорников и ткачей. Храм Зевса Ларисейского названием был обязан Лариссе, высочайшему холму здешних окрестностей. Он-то вспыхнув и поджег Акрополь. В тесных, продуваемых насквозь улочках нижнего города огонь не разгулялся так, как здесь, запертый в крепостных стенах, будто в недрах печи. Пламя гудело, плясало, ярилось. Господа и слуги, рабы и свободные, мужчины, женщины и дети превращались в жаркое, поминальное блюдо на химеренных проводах. Паленой человечиной воняло до небес». Дворец Ванакта превратился в ловушку, безвыходную западню. Кое-кто успел выскочить через южные ворота и сейчас благодарил всех богов, удирая в сторону приморского Навплеона. Остальные прыгали со стен, предпочитая разбиться о камни, нежели обратиться в пепел. На веревках спускались с обрывов, какими славилась Лариса, взбирались на крыше строений, умоляя небо о дожде, надеясь на то, что огонь утихнет, раньше, чем рухнет эта сомнительная опора. Там я и увидел ее, с Фенебею, на плоской крыше дворца. Как разглядел, как узнал, сам не понял. Должно быть, увидел не я, а Пегас, а узнал уже я, это точно. Из окон дворца были, были в нем окна. Рвались охристые языки пламени, жадно облизывая края крыши праздничного блюда с царским угощением, вдовой былого правителя и матерью нынешнего. О, трапеза судьбы! Грязно-серый, прошитый черными прядями дым, стелился над Аргасом, кутая город в дерюжный плащ. Сфенебея то проступала, то исчезало в этом дыму, металась из конца в конец, пять шагов в одну сторону, пять в другую. Близко подойти к краю вдова Мегапента не решалась, замирала в центре спасительной площадки, словно статуя, с головы до ног покрытая копотью пожара плескивала руками, вновь бросалась прочь, не добежав, шарахалась обратно. Есть ли в Аиде такие муки? Искать спасения от огня, зная, что спасения нет? Если да, боги изобретательные, краткость мучений, благословение смертных, они способны превратить в вечность. Самый острый взор сейчас не нашел бы в свинебее и тени властной, расчетливой, безжалостной госпожи, искушенной в интригах и постельных утехах. Живой испуг, истошный вопль, рожденный страхом смерти, несчастная женщина, которой жить осталось, всего ничего, пока не рухнет крыша. Ни словом, ни жестом, ни мыслью, впрочем, за мимолетную мысль не поручусь, я не направлял Пегаса. Он сам пошел на снижение, приближаясь к горящему Акрополю. Тоже заинтересовался? Чем? Кем? Не свинебеи же? Что ему до нее? Неужели крылатый конь чуял, понимал, чувствовал седока лучше, чем я сам? Страшная догадка обожгла меня так, будто я рухнул из огня в имя. Души ликийцев после смерти обретают крылья, взлетают к небесам. Что, если Пегас хочет увидеть, как это произойдет? Собрался проводить душу с Фенебеей в последний полет. Снизу, едва не зацепив нас, вырос столб колючих искр. До слуха донесся грохот очередного рухнувшего строения. Опасный фонтан вспух и опал. Пегас играючи уклонился от него, ушел влево и выровнял полет. Аргос под нами превратился в стоглавую химеру. Десятки жарких костров вырывались из множества глоток, грозя всему живому. В Исполинской гикотомбе, поминальной жертве по убитому, убитому ли чудовищу, мне чудилось что-то невозможное, противоестественное. Огонь? Гибель аргосцев. Нет, дело не в этом. Дважды мне довелось видеть пожары в эфире. Да, меньше, чем сейчас. И все равно это завораживало. Я помнил, как полыхали корабли в Лихейской гавани, как горел храм Гермия, как выбегали из него люди-факелы, но я никогда не видел, чтобы пламя ревело с такой яростью, охватывая дом за домом, квартал за кварталом, гудела пчелиным роем, завывала стаей голодных волков, вздымалась до небес, словно часть поджечь и их. Там же сплошной камень. Дома, городские стены, лавки, храмы, купальни, мостовые. Чему здесь гореть? Да еще так словно все пожары Пелопоннеса слились в один. «Химера!» — грянула из огня. И в ответ в подтверждение эхом «Химера! Вернулась! Всех сожжет! Все сгорим! Химера, бегите!» Во мне проснулся страх, мешаясь с отголоском недавнего бесстрашия, упоения битвой. Для разума эти чувства не смешивались в одной чаше, как могли бы соединиться вода с вином. Но сердце — не чаша — там они сливались воедино, лучше лучшего, страшней страшного. Я вертел головой, озирался. «Неужели чудовище ожило? Срослось летит сюда!» Кроме нас в небе никого не было. Дым стлался над Аргасом дырявым покрывалом, рвался, срастался, рвался вновь, будя память о Тифоновой дочери. В прорехах мелькали дома, люди, бегущие прочь. Для них, если глядеть снизу, в дымных прорехах мелькала тень, крылатая двухголовая тень в небе. Я Пегас! Химера! «Опомнитесь!» — едва не закричал я — не стал, промолчал, пусть бегут, хоть в ужасе, хоть как, лишь бы бежали. Вон из крепкостенного пылающего Аргоса, на волю из раскаленной печи, огненной ловушки. Глядишь, и спасутся. Пегасу до испуганных воплей дела не было. Химера не Химера, а Пегас уже подлетал к Ларисе. Мы подлетали.